Глава 9. В этот раз после криосна я приходила в себя болезненно долго. Первое время я даже рук не могла поднять. Они дрожали, ныли кости, тянуло жилы, выкручивала вены. Когда стало полегче, проснулись ноги. Я едва могла существовать без обезболивающего, но попросить его была не в силах, потому что язык не слушался. Я словно онемела от горя. Умоляюще смотрела на докторов, которые спорили о моем состоянии. Где мой ребенок? Что с ним? Но вопросы оставались без ответов, и это разбивало мне сердце. По щекам беспрестанно текли слезы, но я даже всхлипнуть не могла. Меня перевели в медблок корабля, и рядом постоянно дежурил кто-то из сотрудников. Однажды пришел мистер Рис, которому мне захотелось глотку перегрызть. Жаль, что сейчас мне не хватает сил даже на то, чтобы моргнуть. Как она? мрачно уточнил Сэм. Плохо. Не стал юлить невысокий высокий худощавый доктор с седым ёжиком, на непропорционально крупный по сравнению с телом голове. Я предупреждал, что без соответствующей подготовки. Да-да, равнодушно перебил его мистер Рис. Я помню. Не было времени на подготовку. Ложь. закипела я. В центре подготовки сразу бы разкусили, что меня удерживают принудительно, и не стали бы сотрудничать даже с правительственной конторой. Но что толку злиться? Я даже выругаться не могу. Есть подозрения на необратимые изменения в организме, сухо считался доктор. Особенно сильно настораживает наличие в крови и моче хорионического гонадотропина. Что это? нахмурился Рис. Гормон, который обычно вырабатывается при беременности, пояснил тот. Она точно не беременна, возразил Сэм. За время перелета это бы стало заметно. Бывает, что этот гормон вырабатывают некоторые виды опухолей, тише сообщил доктор. А еще мой сотрудник заметил, что кровь этой женщины как будто светится. Постарайтесь держать своих сотрудников подальше от медицинского спирта, док. Саркастично посоветовал Рис и кивнул на меня. Когда она сможет подняться? Мы делаем всё возможное, ушёл от ответа доктор. Для восстановления нужно время и дополнительные исследования. В идеале женщину надо отправить на землю, если диагноз подтвердится. Не несите бред, жёстко оборвал его Рис. Миссия этой женщины важнее какого-то там гормона. Поднимите её. Не справитесь, так обратимся к местной медицине. Мистер Рис, раздался новый взволнованный голос, совсем молоденький, похоже, его обладателю не больше двадцати лет. Радары заметили быстро приближающийся объект. Дракон, выплюнул мужчина. Уже пронюхали крылатые гады. Что прикажете делать, если он нападет?» Я уловил испуг в тоне незнакомца. А вдруг он проникнет внутрь с помощью магии? Дракон может летать и выдыхать пламя, настойчительно сообщил молодому человеку Рис. Чтобы открыть порт, ему придется сначала превратиться в человека, но в этой ипостаси остаться в живых без воздуха не сможет даже Ихо. А если он приземлится на Сусаю, превратится в человека и переместится на станцию? Не сдавался тот. Портал можно открыть исключительно на земле или на чем то что стоит на земле, вздохнул Рис. Невозможно сделать это в воздухе, и тем более в безвоздушном пространстве. И чему тебя только учили? Навигации, мистер Рис, отчитался тот. О драконах я начал узнавать недавно, по прилёте. Тогда возвращайся на место и не паникуй, приказал Рис, и тот ушёл. Времени всё меньше, недовольно процедил мужчина. Нам надо срочно поставить миссис Блэр на ноги. Я пришлю помощь. Кого? поинтересовался доктор «Увидите!» — Ухмыльнулся тот и стремительно покинул медблок. Я же закрыла глаза и медленно выдохнула. Нет беременности. Я больна. Опухоль. У меня рак. В груди похолодело от ужаса, по щеке снова сползла слезинка. Сначала Доминик, теперь я. За что ты так со мной? Тот, кому я обращалась, никогда не отвечал. Итак, выводы неутешительны. Меня похитили и переместили в систему Звёздных Драконов. Мне нужно уговорить Такито позволить землянам построить новую станцию на орбите Сусаи, а потом я могу спокойно умереть. Так видит ситуацию Рис. Я не стала подписывать официальный контракт, поэтому уверена, что прилетела сюда незаконно. Возможно, на Земле меня объявили пропавшей или погибшей. В груди снова кольнуло. Единственное, что радовало, при этом сценарий Доминик был этим людям не нужен. И судя по тому, что перед уколом я видела Эдана, он все же позаботится о сыне. Денег от продажи жены должно хватить. А Барсилий, что они сделали с котом? Он был таким странным. Я глубоко вдохнула, отмечая, что делать это стало чуточку легче, и снова подняла ресницы. Доктор стоял рядом, и хмури седые брови, изучал что-то на планшете. Я собралась со всеми силами и выдавила: "Сы Мужчина вздрогнул и побелел как патологоанатом, с которым заговорил труп. «Сы!» — Не сдавалась я, и немеющий язык не слушался. Сын. В туалет хотите? пришел в себя доктор и махнул. На вас подгузник. Делайте. Я предприняла титаническое усилие и выговорила. Мой сын. Перевела дыхание и вопросительно посмотрела на доктора. Где? А, мальчик, догадался тот и сообщил. Не волнуйтесь, он в порядке. Перенес перелет сносно. Гораздо лучше, чем вы. Сейчас он в оздоровительной капсуле, восстанавливается после криосна. Я забыла, как дышать. Доминик тоже здесь.